Я стал бы отказываться, но Алексис сунул мне в руку большую серебряную монету. Бенджамен тоже не забыл меня и подарил мне свой любимый ножик. Я был сильно острогонен тем выражением их привязанности. Вещи уже были погружены на извозчика. Я крикнул Капи, который, увидев меня сэрфа, радостно залаял. Он понимал, что мы возвращаемся к старой жизни и что теперь он сможет снова бегать на свободе. Настала минута расставания. Тётушка Катерина настаропила, она усадила этинету Алексея и Бенджамена и велела мне посадить лизу к ней на колени, так как я продолжал стоять неподвижно возле коляски. Она тихонько толкнула меня и захлопнула дверцу. Поцелуйте из меня отца, закричал я и горько заплакал. Едем, едем, крикнула тётя Екатерина из возничку. Слушай, тронулись. Сквозь слёзы я видел Лизу, посылавшую мне воздушные поцелуи. Затем коляска повернула на другую улицу и скрылась за облаком пыли. Всё было кончено. Облокатившись на арфу, я долго стоял и смотрел им вслед, затем надел ремень арфы через плечо. Капи, при виде хорошо знакомого ему движения, тот же, насторожился, вскочил, уставился на меня своими блестящими глазами. капи вперёд капи громко залаял и радостно запрыгал возле меня часть держите теперь да спасибо часть вторая глава первая вперёд Перед тем как пуститься в дальнее странствование, я решил повидать того, кто в эти последние годы заменял мне отца. Хотя я никогда не бывал в долговой тюрьме, не знал, где она находится, я не сомневался в том, что разыщу её. Опасаясь вызвать недовольство полицейских, Я привязал Капи к верёвке, что, по-видимому, очень обидело его. Так, держа Капи на привязи, я отправился на поиски долговой тюрьмы. Никогда в жизни не видел я ничего более отвратительного и унылого, чем ворота этой тюрьмы. Перед тем как войти в неё, я на мгновение остановился. Мне казалось, что эти ужасные вороты, закрывше за мной, никогда больше не раскроются. Меня провели в приёмную, куда скоро вышел Кен. "Я ждал тебя, дорогой Реми", ласково обратился он ко мне, и побранил Катерину за то, что она не привезла тебя вместе со всеми детьми. Я был очень огорчён и подавлен в тот день. Но и словами я несколько утешили. Дети говорили мне, продолжал он, что ты хочешь снова сделаться бродячим музыкантом. А разве ты забыл, как чуть не умер от холода и голода у нашей калитки? А? Нет, я ничего не забыл. А тогда с тобой был твой хозяин. обрадить такому мальчику, как ты, одному совсем не годится. Ну, у меня есть Капи. Конечно, Капи преданный пёс. Но ведь это только собака. А как же ты думаешь зарабатывать деньги? Буду петь и играть. Капи будет показывать фокусы. Послушай, Реми. Не делай глупостей. Поступай на место. Ты уже умеешь хорошо работать.